Какие новости, Акрура? Дурные. Мой высокий повелитель. Ведьма Путана мертва. Как мертва? Да, Махараджа. Кто это сделал, отвечай. Имя его неизвестно. Но это, по-видимому, обладатель великой силы, государь. Замолчи, несносный. Позвать моего верного слугу демона Сакатасура. Ты звал меня, о, великий повелитель демонов Канса? Да, Сакатасур. Я приказываю тебе отмстить убийце моей верной путаны. Ступай, и ты будешь щедро вознагражден. Я исполню твой приказ, господин. Я превращусь в огромного коршуна и доставлю тебе убийцу путаны живого. Или мертвого, мертвого будет исполнена повелитель. Наш Кришна растет, как молодая луна какой он чудесный наш малыш о таком сыночке можно только мечтать моя бедность становится богатством когда я вижу как он смеется посмотри еще да какой забавный наш кришна он хочет схватить свою собственную тень Криша. Кришна, ну что ж ты делаешь? Ну, зачем же ты ешь землю, глупый? А ну открой рот, я тебе его буду чистить. А -а -а -а -а -а. Что случилось, Ешода? В рту! У Кришны! Что? Я увидела все три мира! Кришна, а ну-ка, Кришна, открой рот. Что ты выдумываешь? Еще да ничего там нет. Обыкновенный грязный рот. Да, должна быть, мне почутилась. Нанда, поставь кроватку Кришны во двор. Лучи солнца так прекрасны ранним утром, и я хочу чтобы Кришна их видел. Нанда, послушай, что это за шум вдалеке? Это ветер играет в листве. Нанда, взгляни, что за черный тень закрыла солнце? Это случайное облачко пригнал ветер. Нет, Нанда, нет! Это страшный демон Коршун летит растерзать нашего маленького Кришну! О, ужас! Он схватил нашего мальчика! Он убьет его! Ешода! Смотри, чудо! Злой демон-коршун упал на землю и убился. Он не успел даже вскрикнуть. Это наш маленький Кришна так сдавил его своими крохотными ручками и ножками. Кришна! Мальчик мой! Живой! Не испугался злого демона. Живи вечно, любимый мой сыночек. Моя любовь к тебе сильнее всех демонов. Bye. Bye. Bye.